Во всех трех сериях мы преследовали одну и ту же цель. Мы взяли за основу исследования те три феномена, которые возникают при всякой почти эгоцентрической речи ребенка. Иллюзию понимания, коллективный монолог и вокализацию. Все эти три феномена являются общими для эгоцентрической речи и для социальной. Мы экспериментально сравнили ситуации с наличием и с отсутствием этих феноменов и видели, что исключение этих моментов, сближающих речь для себя с речью для других, неизбежно приводит к замиранию эгоцентрической речи. Отсюда мы вправе сделать вывод, что эгоцентрическая речь ребенка Есть выделившаяся уже в функциональном и структурном отношении особая форма речи, которая, однако, по своему проявлению, еще не отделилась окончательно от социальной речи, и в недрах которой она все время развивалась и созревала. Чтобы уяснить себе смысл развиваемой нами гипотезы, обратимся к воображаемому примеру. Я сижу за рабочим столом и разговариваю с находящимся у меня за спиной человеком, которого я, естественно, при таком положении не вижу. Незаметно для меня мой собеседник оставляет комнату. Я продолжаю разговаривать, руководясь иллюзией, что меня слушают и понимают. Моя речь в этом случае будет с внешней стороны напоминать эгоцентрическую речь. Речь наедине с собой, речь для себя. Но психологически, по своей природе, она, конечно, является социальной речью. Сравним с этим примером эгоцентрическую речь ребенка. С точки зрения пиаже, положение здесь будет обратное, если сравнить его с нашим примером. Психологически, субъективно, с точки зрения самого ребенка, Его речь является эгоцентрической речью для себя, речью наедине с собой. И только по внешнему проявлению она является речью социальной. Ее социальный характер есть такая же иллюзия, как эгоцентрический характер моей речи в воображаемом примере. С точки зрения развиваемой нами гипотезы, Положение здесь окажется гораздо более сложным. Психологически речь ребенка является в функциональном и структурном отношении эгоцентрической речью, то есть особой и самостоятельной формой речи, однако не до конца, так как она в отношении своей психологической природы субъективна, не осознается еще как внутренняя речь, и не выделяется ребенком из речи для других. Также и в объективном отношении эта речь представляет собой от дифференцированную от социальной речи функцию, но снова не до конца, так как она может функционировать только в ситуации, делающей социальную речь возможной. Таким образом, с субъективной и объективной стороны, эта речь представляет собой смешанную, переходную форму от речи для других к речи для себя. Причем и в этом заключается основная закономерность развития внутренней речи. Речь для себя, внутренняя речь, становится внутренней больше по своей функции и по своей структуре, то есть по своей психологической природе, чем по внешним формам своего проявления. Мы, таким образом, приходим к подтверждению выдвинутого нами ранее положения, гласящего, что исследование эгоцентрической речи и проявляющихся в ней динамических тенденций к нарастанию одних и ослаблению других ее особенностей, характеризующих ее функциональную и структурную природу, есть ключ к изучению психологической природы внутренней речи. Мы можем теперь перейти к изложению основных результатов наших исследований их сжатой характеристики третьего из намеченных нами планов движения от мысли к слову – плана внутренней речи. Изучение психологической природы внутренней речи с помощью того метода, который мы пытались обосновать экспериментально, привело нас к убеждению в том, что внутреннюю речь следует рассматривать не как «речь минус звук», а как совершенно особую и своеобразную по своему строению и способу функционирования речевую функцию, которая именно в силу того, что она организована совершенно иначе, чем внешняя речь, находится с этой последней в неразрывном динамическом единстве переходов из одного плана в другой. Первой и главнейшей особенностью внутренней речи является ее совершенно особый синтаксис. Изучая синтаксис внутренней речи в эгоцентрической речи ребенка, мы подметили одну существенную особенность, которая обнаруживает несомненную динамическую тенденцию нарастания по мере развития эгоцентрической речи. Эта особенность заключается в кажущейся отрывочности, фрагментарности, сокращенности внутренней речи по сравнению с внешней. В сущности говоря, это наблюдение не является новым. Все, кто внимательно изучал внутреннюю речь, даже с бихевиористической точки зрения, как Уотсон, останавливались на этой особенности как на центральной, характерной черте, присущей внутренней речи. Только авторы, сводящие внутреннюю речь к воспроизведению в образах памяти внешней речи, рассматривали внутреннюю речь как зеркальное отражение внешней. Но дальше описательного и констатирующего изучения этой особенности никто, сколько мы знаем, не пошел. Больше того, даже описательный анализ этого основного феномена внутренней речи никем не был предпринят, так что целый ряд феноменов, подлежащих внутреннему расчленению, оказался смешанным в одну кучу, в один запутанный клубок, благодаря тому что во внешнем своем проявлении все эти различные феномены находят свое выражение в отрывочности и фрагментарности внутренней речи. Мы попытались, идя генетическим путем, во-первых, расчленить запутанный клубок отдельных явлений, характеризующих природу внутренней речи, и, во-вторых, дать ему причины и объяснения. Основываясь на явлениях короткого замыкания, наблюдающегося при приобретении навыков, вотсон полагает, что то же самое происходит, несомненно, и при беззвучном говоре или мышлении. Даже если бы мы могли развернуть все скрытые процессы и записать их на чувствительной пластине или на цилиндре фонографа, все же в них имелось бы так много сокращений,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 оказалась бы сокращенной, отрывочной, бессвязной, неузнаваемой и непонятной по сравнению с внешней речью. Совершенно аналогичные явления наблюдаются в эгоцентрической речи ребенка с той только разницей, что оно растет у нас на глазах, переходя от возраста к возрасту, и таким образом по мере приближения эгоцентрической речи к внутренней, на пороге школьного возраста достигает своего максимума. Изучение динамики и его нарастания не оставляет никаких сомнений в том, что если продолжить эту кривую дальше, она в пределе должна привести нас к совершенной непонятности, отрывочности и сокращенности внутренней речи. Но вся выгода изучения эгоцентрической речи в том и заключается что мы можем проследить шаг за шагом, как возникают эти особенности внутренней речи от первой до последней ступени. Эгоцентрическая речь также оказывается, как заметил уже Пиаже, непонятной, если не знать той ситуации, в которой она возникает, отрывочной и сокращенной по сравнению с внешней речью. Постепенное прослеживание нарастания этих особенностей эгоцентрической речи позволяет расчленить и объяснить эти ее загадочные свойства. Генетическое исследование показывает прямо и непосредственно, как и из чего возникает эта сокращенность, на которой мы остановимся как на первом и самостоятельном феномене. В виде общего закона мы могли бы сказать, что эгоцентрическая речь по мере своего развития обнаруживает непростую тенденцию к сокращению и опусканию слов, непростой переход к телеграфному стилю, но совершенно своеобразную тенденцию к сокращению фразы и предложения в направлении сохранения сказуемого и относящихся к нему частей предложения за счет опускания подлежащего и относящихся к нему слов. Эта тенденция к предикативности синтаксиса внутренней речи проявляется во всех наших опытах со строгой и почти не знающей исключений правильностью и закономерностью. Так что в пределе мы, пользуясь методом интерполяции, должны предположить чистую и абсолютную предикативность, как основную синтаксическую форму внутренней речи. Чтобы уяснить себе эту особенность, первичную из всех, необходимо сравнить ее с аналогичной картиной, возникающей в определенных ситуациях во внешней речи. Чистая предикативность возникает во внешней речи в двух основных случаях, как показывают наши наблюдения. Или в ситуации ответа, или в такой ситуации, где подлежащее высказываемого суждения наперед известно собеседникам. На вопрос «Хотите ли вы стакан чаю?» никто не станет отвечать развернутой фразой «Нет, я не хочу стакана чаю». Ответ будет чисто предикативным «Нет». Он будет заключать в себе только одно сказуемое – Очевидно, что такое чисто предикативное предложение возможно только потому, что его подлежащее, то, о чем говорится в этом предложении, подразумевается собеседниками. Также точно на вопрос «Прочитал ли ваш брат эту книгу?» никогда не последует ответ «Да, мой брат прочитал эту книгу», а чисто предикативный ответ «Да» или «Прочитал». Совершенно аналогичное положение создается и во втором случае. Ситуации, где подлежащее высказываемого суждения наперед известно собеседникам. Представим, что несколько человек ожидают на трамвайной остановке трамвая «Б» для того, чтобы поехать в определенном направлении. Никогда кто-либо из этих людей, заметив приближающийся трамвай, не скажет в развернутом виде «Трамвай! Б!» который мы ожидаем для того, чтобы поехать куда-то «идет». Но всегда высказывание будет сокращено до одного сказуемого «идет» или «б». Очевидно, что в этом случае чисто предикативное предложение возникло в живой речи только потому, что подлежащие и относящиеся к нему слова были непосредственно известны из ситуации, в которой находились собеседники. Часто подобные предикативные суждения дают повод для комических недоразумений и всяческого рода кви про -кво. Вследствие того, что слушатель относит высказанное сказуемое не к тому подлежащему, которое имелось в виду говорящим, а к другому, содержащемуся в его мысли. В обоих этих случаях чистая предикативность возникает тогда, когда подлежащее высказываемого суждения содержится в мыслях собеседника. Если их мысли совпадают и оба имеют в виду одно и то же, тогда понимание осуществляется сполна при помощи одних только сказуемых. И если в их мыслях это сказуемое относится к разным подлежащим, возникает неизбежное недопонимание. И яркие примеры таких сокращений внешней речи и сведения ее к одним предиктам мы находим в романах Толстого, не раз возвращающегося к психологии понимания. Никто не расслышал того, что он, умирающий Николай Левин, сказал «Одна кити поняла». Она понимала потому, что не переставая следила мыслью за тем, что ему нужно было. Мы могли бы сказать, что в ее мыслях, следивших за мыслью умирающего, было то подлежащее, к которому относилось никем не понятое его слово». Но, пожалуй, самым замечательным примером является объяснение кити и Левина посредством начальных букв слова. «Я давно хотел спросить у вас одну вещь». «Пожалуйста, спросите». «Вот», — сказал он и написал начальные буквы. К, В, М, О, Э, Н, М, Б.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 «Какое это слово?» — сказал он, указывая на «н», которым обозначалось слово «никогда». «Это слово значит «никогда», — сказала она, но это неправда». Он быстро стер написанное, подал ей мел и встал. Она записала «т», «я», «н», «м», «и», «о». Он вдруг просиял. Он понял.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 И, сломав его, написал начальные буквы следующего. «Мне нечего забывать и прощать. Я не переставал любить вас». «Я поняла», — шепотом сказала она. Он сел и написал длинную фразу. Она все поняла, и, не спрашивая его, так ли, взял Амел и тотчас же ответила Он долго не мог понять того, что она написала, и часто взглядывал в ее глаза. На него нашло затмение от счастья. Он никак не мог подставить те слова, какие она разумела. Но в прелестных, сияющих счастьем глазах ее он понял все, что ему нужно было знать. И он написал три буквы. Он еще не кончил писать, а она уже читала за его рукой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 Что он, как и весь эпизод объяснения в любви Левина и Кити, Заимствован Толстым из своей биографии Именно таким образом он сам объяснился в любви Софьи Александровне Берс Своей будущей жене Пример этот, как и предыдущий Имеет ближайшее отношение к интересующему нас явлению Центральному для всей внутренней речи проблеме ее сокращенности. При одинаковости мыслей собеседников, при одинаковой направленности их сознания роль речевых раздражений сводится до минимума. Но между тем понимание происходит безошибочно. Толстой обращает внимание в другом произведении на то, что между людьми, живущими в очень большом психологическом контакте,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 Изучение подобного рода сокращений в диалогической речи приводит Якубинского к выводу, что понимание догадкой и, соответственно, этому высказывание намеком при условии знания «в чем дело» известная общность оперципирующих массу собеседников играет огромную роль при речевом обмене. Понимание речи требует знания «в чем дело». Поливанов говорит по этому поводу – В сущности, все, что мы говорим, нуждается в слушателе, понимающем, в чем дело. Если бы все, что мы желаем высказать, заключалось в формальных значениях употребляемых слов, нам нужно было бы употреблять для высказывания каждой отдельной мысли гораздо больше слов, чем это делается в действительности. Мы говорим только необходимыми намеками. Якубинский совершенно прав, что в случаях этих сокращений разговор идет о своеобразии синтаксического строя речи, об его объективной простоте по сравнению с более дискурсивным говорением. Упрощенность синтаксиса, минимум синтаксической расчлененности, высказывание мысли в сгущенном виде, значительно меньшее количество слов, Все это черты, характеризующие тенденцию к предикативности, как она проявляется во внешней речи при определенных ситуациях. Полной противоположностью подобного рода понимания при упрощенном синтаксисе являются те комические случаи непонимания, которые мы упоминали ранее и которые послужили образцом для известной пародии на разговор двух глухих,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 Если сопоставить эти два крайних случая, объяснение кити с Левиным и Суд глухих, мы найдем оба полюса, между которыми вращается интересующий нас феномен сокращенности внешней речи. В случае наличия общего подлежащего в мыслях собеседников, понимание осуществляется сполна с помощью максимально сокращенной речи с крайне упрощенным синтаксисом. В противоположном случае понимание совершенно не достигается даже при развернутой речи. Так иногда не удается сговориться между собой не только двум глухим, но и просто двум людям, вкладывающим разное содержание в одно и то же слово или стоящим на противоположных точках зрения. Как говорит Толстой, все люди, самобытно и уединенно думающие, к пониманию другой мысли и особенно пристрастны к своей. Наоборот, у людей находящихся вКтакте, возможно то понимание с полуслова, которое толстой, называет лаконическим и ясным, почти без слов, сообщением самых сложных мыслей. Изучив на этих примерах феномен сокращенности во внешней речи, Мы можем вернуться обогащенными к интересующему нас тому же феномену во внутренней речи. Здесь, как мы уже говорили, неоднократно этот феномен проявляется не только в исключительных ситуациях, но всегда, когда только имеет место функционирование внутренней речи. Значение этого феномена станет нам окончательно ясным, если мы обратимся к сравнению в этом отношении внешней речи с письменной речью с одной стороны и с внутренней речью с другой. Поливанов говорит, что если бы все, что мы желали высказать, заключалось в формальных значениях употребленных нами слов, нам нужно было бы употреблять для высказывания каждой отдельной мысли гораздо более слов, чем это делается в действительности. Но именно этот случай имеет место в письменной речи. Там, в гораздо большей мере, чем в устной, высказываемая мысль выражается в формальных значениях употребленных нами слов. Письменная речь – речь в отсутствии собеседника. Поэтому она оказывается максимально развернутой речью, В ней синтаксическая расчлененность достигает своего максимума. В ней, благодаря разделенности собеседников, редко становится возможным понимание с полуслова и предикативное суждение. Собеседники при письменной речи находятся в разных ситуациях, что исключает возможность наличия в их мыслях общего подлежащего. Поэтому письменная речь представляет в этом отношении по сравнению с устной максимально развернутую и сложную по синтаксису форму речи, в которой нам нужно употреблять для высказывания каждой отдельной мысли гораздо более слов, чем это делается в устной. Как говорит Томпсон, в письменном изложении употребляются обыкновенно слова – выражения и конструкции, которые казались бы неестественными в устной речи. Грибоедовская «и говорит, как пишет» имеет в виду этот комизм перенесения многословного и синтаксически сложно построенного и расчлененного языка письменной речи в устную. В последнее время в языкознании выдвинулось на одно из первых мест Проблема функционального многообразия речи. Язык оказывается, даже с точки зрения лингвиста, не единой формой речевой деятельности, а совокупностью многообразных речевых функций. Рассмотрение языка с функциональной точки зрения, с точки зрения условий и цели речевого высказывания, стало в центре внимания исследователей. Уже Гумбольд осознавал ясно-функциональное многообразие речи, применительно к языку поэзии и прозы, которые в своем направлении и средствах отличны друг от друга и, собственно, никогда не могут слиться, потому что поэзия неразлучна с музыкой, а проза предоставлена исключительно языку. Проза по Гумбольту Отличается тем, что здесь язык пользуется в речи своими собственными преимуществами, но подчиняя их законодательно господствующей здесь цели. Посредством подчинения и сочетания предложений в прозе совершенно особым образом развивается соответствующее развитию мысли логическая эвритмия, в которой прозаическая речь настраивается своей собственной целью. В том и другом виде речи язык имеет свои особенности в выборе выражений, в употреблении грамматических форм и синтаксических способов совокупления слов в речь. Таким образом, мысль Гумбольта заключается в том, что различные по своему функциональному назначению формы речи имеют каждая свою особую лексику, свою грамматику и свой синтаксис. Это есть мысль величайшей важности, хотя не сам Гумбольд, не перенявший и не развивший его мысль потемня, не оценили этого положения во всем его принципиальном значении и не пошли дальше развлечения поэзии и прозы, а внутри прозы – дальше развлечения образованного и обильного мыслями разговора и повседневной или устной болтовни, которая служит только сообщением о делах без возбуждения идей и ощущений. Тем не менее их мысль, основательно забытая лингвистами и воскрешаемая только в самое последнее время, имеет огромнейшее значение не только для лингвистики, но и для психологии языка. Как говорит Якубинский, самая постановка вопросов в такой плоскости чужда языкознанию, и сочинения по общему языковедению этого вопроса не касаются. Психология речи, так же как и лингвистика, идя своим самостоятельным путем, приводит нас к той же задаче различения функционального многообразия речи. В частности, для психологии речи, так же как и для лингвистики, первостепенное значение приобретает фундаментальное различение диалогической и монологической формы речи. Письменная и внутренняя речь, с которой мы сравниваем в данном случае устную речь, являются монологическими формами речи. Устная же речь в большинстве случаев является диалогической. Диалог всегда предполагает то знание собеседниками сути дела, которое, как мы видели, позволяет целый ряд сокращений в устной речи и создает в определенных ситуациях чисто предикативное суждение. Диалог предполагает всегда зрительное восприятие собеседника, его мимики и жестов и акустическое восприятие всей интонационной стороны речи. То и другое, взятое вместе – допускает то понимание с полуслова, то общение с помощью намеков, примеры которого мы приводили выше. Только в устной речи возможен такой разговор, который по выражению тарда является лишь дополнением к бросаемым друг на друга взглядам. Так как мы уже говорили ранее относительно тенденции устной речи к сокращению, мы остановимся только на акустической стороне речи и приведем классический пример из записей Достоевского, который показывает, насколько интонация облегчает тонко дифференцированное понимание значения слов. Достоевский рассказывает о языке пьяных, который состоит просто-напросто из одного нелексиконного существительного.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 Вот один парень резко и энергически произносит «это существительное», чтобы выразить о чем-то, о чем раньше у них общая речь зашла, свое самое презрительное отрицание. Другой в ответ ему повторяет то же самое существительное, но совсем уже в другом тоне и смысле. Именно в смысле полного сомнения в правильности отрицания первого парня.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 Самый молодой из всей партии, доселе молчавший. Должно быть, вдруг, отыскав разрешение первоначального затруднения, из-за которого вышел спор, в восторге, приподнимая руку, кричит. «Эврика, вы думаете, нашел? Нашел?» Нет, совсем не Эврика. И не нашел. Он повторяет лишь то же самое нелексиконное существительное, одно только слово Всего одно слово, но только с восторгом, с визгом упоения и, кажется, слишком уж сильным, потому что шестому угрюмому и самому старшему парню это не понравилось. И он мигом осаживает молокососный восторг паренька, обращаясь к нему и повторяя угрюмым и назидательным басом, да, все то же самое, запрещенное при дамах существительное, что, впрочем, ясно и точно обозначало «чего орёшь, глотку дерёшь». Итак, не проговоря ни единого другого слова, они повторили это одно только излюбленное ими словечко шесть раз кряду, один за другим, и поняли друг друга вполне. Это факт, которому я был свидетелем. Здесь мы видим в классической форме еще один источник, из которого берет начало тенденция к сокращению устной речи. Первый источник мы нашли в взаимном понимании собеседников, условившихся наперед относительно подлежащего или темы всего разговора. В данном примере речь идет о другом. Можно, как говорит Достоевский, выразить все мысли, ощущения и даже целые глубокие размышления одним словом. Это оказывается возможным тогда, когда интонация передает внутренний психологический контекст говорящего, внутри которого только и может быть понят смысл данного слова. В разговоре, подслушанном Достоевским, этот контекст один раз заключается в самом презрительном отрицании, другой – в сомнении, третий – в негодовании и так далее. Очевидно, тогда, когда внутреннее содержание мысли может быть передано в интонации, речь может обнаружить самую резкую тенденцию к сокращению, и целый разговор может произойти с помощью одного только слова». Совершенно понятно, что оба эти момента, которые облегчают сокращение устной речи, знание подлежащего и непосредственная передача мысли через интонацию, совершенно исключены письменной речью. Именно поэтому в письменной речи мы вынуждены употреблять для выражения одной и той же мысли гораздо больше слов, чем в устной. Поэтому письменная речь есть самая многословная, точная и развернутая форма речи. В ней приходится передавать словами то, что в устной речи передается с помощью интонации и непосредственного восприятия ситуации. Щерба отмечает, что для устной речи диалог является самой естественной формой. Он полагает, что монолог является в значительной степени искусственной языковой формой, и что подлинное свое бытие язык обнаруживает лишь в диалоге. Действительно, с психологической стороны диалогическая речь является первичной формой речи. Выражая ту же мысль, Якубинский говорит, что диалог, являясь несомненно явлением культуры, в то же время в большей мере явление природы, чем монолог. Для психологического исследования является несомненным фактом то, что монолог представляет собой высшую, более сложную форму речи, исторически позднее развившуюся, чем диалог. Но нас сейчас интересует сравнение этих двух форм только в одном отношении. В отношении тенденции к сокращению речи и редуцирования до чисто предикативных суждений. Быстрота темпа устной речи не является моментом, благоприятствующим протеканию речевой деятельности в порядке сложного волевого действия, то есть с обдумыванием, борьбой мотивов, выбором и прочим. Наоборот, быстрота темпа речи скорее предполагает протекание ее в порядке простого волевого действия и притом с привычными элементами. Это последнее констатируется для диалога простым наблюдением. Действительно, в отличие от монолога, и особенно письменного, диалогическое общение подразумевает высказывание сразу и даже как попало. Диалог – это речь, состоящая из реплик, это цепь реакций. Письменная речь, как мы видели ранее, с самого начала связана с сознательностью и намеренностью. Поэтому диалог почти всегда заключает в себе возможность недосказывания, неполного высказывания, ненужности мобилизации всех тех слов, которые должны бы были быть мобилизированы для обнаружения такого же мыслительного комплекса в условиях монологической речи. В противоположность композиционной простоте диалога монолог представляет собой определенную композиционную сложность, которая вводит речевые факты в светлое поле сознания. Внимание гораздо легче на них сосредоточивается. Здесь речевые отношения становятся определителями, источниками переживаний, появляющихся в сознании по поводу них самих, то есть речевых отношений. Совершенно понятно, что письменная речь в этом случае представляет полярную противоположность устной. В письменной речи отсутствует наперед ясная для обоих собеседников ситуация и всякая возможность выразительной интонации, мимики и жеста. Следовательно, здесь наперед исключена возможность всех сокращений, о которых мы говорили по поводу устной речи. Здесь понимание производится за счет слов и их сочетаний. Письменная речь содействует протеканию речи в порядке сложной деятельности. Здесь речевая деятельность определяется как сложная. На этом же основано и пользование черновиком. Путь от набила и есть путь сложной деятельности. Но даже при отсутствии фактического черновика момент обдумывания в письменной речи очень силен. Мы очень часто скажем сначала про себя, а потом пишем. Здесь налицо мысленный черновик. Этот мысленный черновик письменной речи и есть, как мы постарались показать в предыдущей главе, внутренняя речь. Роль внутреннего черновика, эта речь, играет не только при письме но и в устной речи. Поэтому мы должны остановиться сейчас на сравнении устной и письменной речи с внутренней речью в отношении интересующей нас тенденции к сокращению. Мы видели, что в устной речи тенденция к сокращению и к чисто предикативности суждений возникает в двух случаях. Тогда, когда ситуация, о которой идет речь, ясна обоим собеседникам. И тогда, когда говорящий выражает психологический контекст, высказываемого с помощью интонации. Оба эти случаи совершенно исключены в письменной речи. Поэтому письменная речь не обнаруживает тенденции к предикативности и является самой развернутой формой речи. Но как обстоит дело в этом отношении с внутренней речью? Мы потому так подробно остановились на этой тенденции к предикативности устной речи, что анализ этих проявлений позволяет с полной ясностью выразить одно из самых темных, запутанных и сложных положений, к которому мы пришли в результате наших исследований внутренней речи. Именно положение – о предикативности внутренней речи, положение, которое имеет центральное значение для всех связанных с этим вопросом проблем. Если в устной речи тенденция к предикативности возникает иногда, в известных случаях довольно часто и закономерно, если в письменной речи она не возникает никогда, то во внутренней речи она возникает всегда. Предикативность является основной и единственной формой внутренней речи, которая вся состоит с психологической точки зрения из одних сказуемых. И при этом здесь мы встречаемся не с относительным сохранением сказуемого за счет сокращения подлежащего, а с абсолютной предикативностью. Для письменной речи состоять из развернутых подлежащих и сказуемых есть закон, но такой же закон для внутренней речи всегда опускать подлежащее и состоять из одних сказуемых. На чем же основана эта полная и абсолютная, постоянно наблюдающаяся, как правило, чистая предикативность внутренней речи? Впервые мы могли ее установить в эксперименте просто как факт. Однако задача заключалась в том, чтобы обобщить, осмыслить и объяснить этот факт. Это мы сумели сделать, только наблюдая динамику нарастания этой чистой предикативности от ее самых начальных до конечных форм решений. И сопоставляя в теоретическом анализе эту динамику с тенденцией к сокращению в письменной и устной речи с той же тенденцией в речи внутренней. Мы начнем с этого второго пути сопоставления внутренней речи с устной и письменной, тем более что этот путь уже пройден нами почти до самого конца и что нами уже подготовлено все для окончательного выяснения мысли. Все дело заключается в том, что те же самые обстоятельства, которые создают в устной речи иногда возможность чисто предикативных суждений и которые совершенно отсутствуют в письменной речи, являются постоянными и неизменными спутниками внутренней речи, неотделимыми от нее». Поэтому та же самая тенденция к предикативности неизбежно должна возникать, и как показывает опыт, неизбежно возникает во внутренней речи как постоянное явление, и при том в своей самой чистой, абсолютной форме. Поэтому, если письменная речь является полярной противоположностью устной, в смысле максимальной развернутости и полного отсутствия тех обстоятельств, которые вызывают опускание подлежащего в устной речи, внутренняя речь является также полярной противоположностью устной, но только в обратном отношении, так как в ней господствует абсолютная и постоянная предикативность. Устная речь, таким образом, занимает среднее место между речью письменной, с одной стороны, и внутренней речью, с другой. Посмотрим ближе эти обстоятельства, способствующие сокращению применительно к внутренней речи. Напомним еще раз что в устной речи возникают элизии и сокращения тогда, когда подлежащее высказываемого суждения наперед известно обоим собеседникам. Но такое положение вещей является абсолютным и постоянным законом для внутренней речи. Мы всегда знаем, о чем идет речь в нашей внутренней речи. Мы всегда в курсе нашей внутренней ситуации. Тема нашего внутреннего диалога всегда известна нам. Мы знаем, о чем мы думаем. Подлежащее нашего внутреннего суждения всегда наличествует в наших мыслях. Оно всегда подразумевается. Пиаже как-то замечает, что себе самим мы легко верим на слово, и что поэтому потребность в доказательствах И умение обосновывать свою мысль рождаются только в процессе столкновения наших мыслей с чужими мыслями. С таким же правом мы могли бы сказать, что самих себя мы особенно легко понимаем с полуслова, с намека. В речи, которая протекает наедине с собой, мы всегда находимся в такой ситуации, которая время от времени, скорее как исключение, чем как правило, возникает в устном диалоге и примеры которые мы приводили ранее. Если вернуться к этим примерам, можно сказать, что внутренняя речь всегда, именно как правило, протекает в такой ситуации, когда говорящий высказывает целое суждение на трамвайной остановке одним коротким сказуемым «б». Ведь мы всегда находимся в курсе наших ожиданий и намерений. Наедине с собой нам никогда нет надобности прибегать к развернутым формулировкам. «Трамвай Б, которого мы ожидаем, чтобы поехать туда-то идет». Здесь всегда оказывается необходимым и достаточным одно только сказуемое. «Подлежащее всегда остается в уме, подобно тому, как школьник оставляет в уме при сложении переходящие за десяток остатки». Более того, во внутренней речи мы, как Левин, в разговоре с женой, всегда смело говорим свою мысль, не давая себе труда облекать ее в точные слова. Психическая близость собеседников, как показано было ранее, создает у говорящих общность о перцепции, что в свою очередь является определяющим моментом для понимания с намека для сокращенности речи. Но эта общность... О перцепции для общения с собой во внутренней речи является полной, всецелой и абсолютной. Поэтому во внутренней речи является законом то лаконическое и ясное, почти без слов, сообщение самых сложных мыслей, о котором говорит Толстой, как о редком исключении в устной речи, возможным только тогда, когда между говорящими существует глубоко интимная внутренняя близость. Во внутренней речи нам никогда нет надобности называть то, о чем идет речь, то есть подлежащее. Мы всегда ограничиваемся только тем, что говорится об этом подлежащем, то есть сказуемым. Но это и приводит к господству чистой предикативности во внутренней речи. Анализ аналогичной тенденции в устной речи привел нас к двум основным выводам. Он показал, во-первых, что тенденция к предикативности возникает в устной речи тогда, когда подлежащее суждение является наперед известным собеседником, и тогда, когда имеется налицо в той или иной мере общность о перцепции говорящих Но то и другое, доведенное до своего предела в совершенно полной абсолютной форме, имеет всегда место во внутренней речи. Уже одно это позволяет нам понять, почему во внутренней речи должно наблюдаться абсолютное господство чистой предикативности. Как мы видели, эти обстоятельства приводят в устной речи к упрощению синтаксиса, к минимуму синтаксической расчлененности – вообще к своеобразному синтаксическому строю. Но то, что намечается в устной речи, в этих случаях как более или менее смутная тенденция, проявляется во внутренней речи в абсолютной форме, доведенной до предела как максимальная синтаксическая упрощенность, как абсолютное сгущение мысли, как совершенно новый синтаксический строй, который, строго говоря, означает «ни что иное, как полное упразднение синтаксиса устной речи и чисто предикативное строение предложений». Наш анализ приводит нас и к другому выводу. Он показывает, во-вторых, что функциональное изменение речи необходимо приводит и к изменению ее структуры. Опять то, что намечается в устной речи, лишь как более или менее слабо выраженная тенденция к структурным изменениям под влиянием функциональных особенностей речи, во внутренней речи наблюдается в абсолютной форме и доведенном до предела. Функция внутренней речи, как мы могли это установить в генетическом и экспериментальном исследовании, Неуклонно и систематически ведет к тому, что эгоцентрическая речь, вначале отличающаяся от социальной речи только в функциональном отношении, постепенно, по мере нарастания этой функциональной дифференциации, изменяется и в своей структуре, доходя в пределе до полного упразднения синтаксиса устной речи. Если мы от этого сопоставления внутренней речи с устной обратимся к прямому исследованию структурных особенностей внутренней речи, мы сумеем проследить шаг за шагом нарастание предикативности. В самом начале эгоцентрическая речь в структурном отношении еще совершенно сливается с социальной речью, но По мере своего развития и функционального выделения в качестве самостоятельной и автономной формы речи, она обнаруживает все более и более тенденцию к сокращению, к ослаблению синтаксической расчлененности, к сгущению. К моменту своего замирания и перехода во внутреннюю речь, она уже производит впечатление отрывочной речи, так как она уже почти целиком подчинена чисто предикативному синтаксису. Наблюдение во время экспериментов показывает всякий раз, каким образом и из какого источника возникает этот новый синтаксис внутренней речи. Ребенок говорит по поводу того, чем он занят в эту минуту, по поводу того, что он сейчас делает, по поводу того, что находится у него перед глазами. Поэтому он все больше и больше опускает, сокращает, сгущает подлежащие и относящиеся к нему слова. И все больше редуцирует свою речь до одного сказуемого. Замечательная закономерность, которую мы могли установить в результате этих опытов, состоит в следующем. Чем больше эгоцентрическая речь выражена как таковая в своем функциональном значении, тем ярче проступают особенности ее синтаксиса в смысле упрощенности его и предикативности. Если сравнить в наших опытах эгоцентрическую речь ребенка в тех случаях, когда она выступала в специфической роли внутренней речи как средство осмысления при помехах и затруднениях, вызываемых экспериментально, с теми случаями, когда она проявлялась вне этой функции, можно с несомненностью установить, чем сильнее выражена специфическая интеллектуальная функция внутренней речи как таковой, тем отчетливее выступают и особенности ее синтаксического строя. Но эта предикативность внутренней речи еще не исчерпывает собой всего того комплекса явлений, который находит свое внешнее суммарное выражение в сокращенности внутренней речи по сравнению с устной. Когда мы пытаемся проанализировать это сложное явление, мы узнаем, что за ним скрывается целый ряд структурных особенностей внутренней речи, из которых мы, остановимся только на главнейших. В первую очередь здесь следует назвать редуцирование фонетических моментов речи, с которыми мы столкнулись уже и в некоторых случаях с сокращенности устной речи. Объяснение Кити и Левина, длинный разговор, который велся посредством начальных букв слов и угадывание целых фраз, уже позволили нам заключить, что при одинаковой направленности сознания роль речевых раздражений сводится до минимума начальные буквы, а понимание происходит безошибочно. Но это сведение к минимуму роли речевых раздражений опять-таки доводится до предела и наблюдается почти в абсолютной форме во внутренней речи, ибо одинаковая направленность сознания здесь достигает своей полноты. В сущности, во внутренней речи всегда существует та ситуация, которая в устной речи является редкостным и удивительным исключением. Во внутренней речи мы всегда находимся в ситуации разговора Кити и Левина. Поэтому во внутренней речи мы всегда играем в секретер, как назвал старый князь этот разговор, весь построенный на отгадывании сложных фраз по начальным буквам. Удивительную аналогию этому разговору мы находим в исследованиях внутренней речи Леметра. Один из исследованных Леметром подростков 12 лет мыслит фразу «Le montagne de la Suisse в виде ряда букв L, M, D, L, S, B, за которым стоит смутное очертание линии горы. Здесь мы видим в самом начале образования внутренней речи совершенно аналогичный способ сокращения речи, сведения фонетической стороны слова до начальных букв, как это имело место в разговоре Кити и Левина. Во внутренней речи нам никогда нет надобности произносить слова до конца. Мы понимаем уже по самому намерению, какое слово мы должны произнести. С сопоставлением этих двух примеров мы не хотим сказать, что во внутренней речи слова всегда заменяются начальными буквами, и речь развертывается с помощью того механизма, который оказался одинаковым в обоих случаях. Мы имеем в виду нечто гораздо более общее. Мы хотим сказать только то, что, подобно тому, как в устной речи роль речевых раздражений сводится до минимума при общей направленности сознания, как это имело место в разговоре кити и Левина. Подобно этому во внутренней речи редуцирование фонетической стороны речи имеет место как общее правило «постоянно и всегда». Внутренняя речь есть в точном смысле речь почти без слов. Именно в силу этого и кажется нам глубоко знаменательным совпадение наших примеров. То, что в известных редких случаях и устная речь, и внутренняя речь редуцирует слова до одних начальных букв, то, что там и здесь оказывается иногда возможным совершенно одинаковый механизм, еще более убеждает нас во внутренней родственности сопоставляемых нами явлений устной и внутренней речи. Далее, за суммарной сокращенностью внутренней речи, сравнительно с устной, раскрывается еще один феномен, имеющий также центральное значение для понимания психологической природы всего этого явления в целом. Мы назвали до сих пор предикативность и редуцирование физической стороны речи как два источника – откуда проистекает сокращенность внутренней речи. Но уже оба эти феномена указывают на то, что во внутренней речи мы вообще встречаемся с совершенно иным, чем в устной, отношением семантической и физической сторон речи. Фазическая сторона речи, ее синтаксис и ее фонетика сводятся до минимума, максимально упрощаются и сгущаются. На первый план выступает значение слова. Внутренняя речь оперирует преимущественно семантикой, но не фонетикой речи. Эта относительная независимость значения слова от его звуковой стороны проступает во внутренней речи чрезвычайно выпукло. Но для выяснения этого мы должны рассмотреть ближе третий источник, интересующий нас сокращенности которая, как уже сказано, является суммарным выражением многих, связанных друг с другом, но самостоятельных и не сливающихся непосредственно феноменов. Этот третий источник мы находим в совершенно своеобразном семантическом строе внутренней речи. Как показывает исследование, синтаксис значений и весь строй смысловой стороны речи не менее своеобразен, чем синтаксис слов и ее звуковой строй. В чем же заключаются основные особенности семантики внутренней речи? Мы могли в наших исследованиях установить три такие основные особенности, внутренне связанные между собой и образующие своеобразие смысловой стороны внутренней речи. Первая и основная из них заключается в преобладании смысла слова над его значением во внутренней речи. Полон оказал большую услугу психологическому анализу речи тем, что ввел различие между смыслом слова и его значением. Смысл слова, как показал Полон, представляет собой совокупность всех психологических фактов, возникающих в нашем сознании благодаря слову. Смысл слова таким образом оказывается всегда динамическим, текучим, сложным образованием, которое имеет несколько зон различной устойчивости. Значение есть только одна из зон того смысла, который приобретает слово в контексте какой-либо речи, и притом зона наиболее устойчивая, унифицированная и точная. Как известно, слово в различном контексте легко изменяет свой смысл. Значение, напротив, есть тот неподвижный и неизменный пункт, который остается устойчивым при всех изменениях смысла слова в различном контексте. Это изменение смысла слова мы могли установить как основной фактор при семантическом анализе речи. Реальное значение слова не константно. В одной операции слово выступает с одним значением, в другой оно приобретает другое значение. Это динамичность значений приводит нас к проблеме полона, к вопросу о соотношении значения и смысла. Слово, взятое в отдельности в лексиконе, имеет только одно значение. Но это значение есть не более как потенция, реализующаяся в живой речи, в которой это значение является только камнем в здании смысла. Мы поясним это различие между значением и смыслом слова на примере заключительного слова крыловской басни «Стрекоза» и «Муравей». Слово «попляши», которым заканчивается эта басня, имеет совершенно определенное постоянное значение, одинаковое для любого контекста, в котором оно встречается. Но в контексте басни оно приобретает гораздо более широкий интеллектуальный и аффективный смысл. Оно уже означает в этом контексте одновременно «веселись» и «погибни». Вот это обогащение слова смыслом, который оно вбирает в себя из всего того контекста и составляет основной закон динамики значений. Слово «вбирает в себя», «впитывает», из всего контекста, в который оно вплетено, интеллектуальное и аффективное содержание и начинает значить больше и меньше, чем содержится в его значении, когда мы его рассматриваем изолированно и вне контекста. Больше, потому что круг его значений расширяется, приобретая еще целый ряд зон, наполненных новым содержанием. Меньше – потому что абстрактное значение слова ограничивается и сужается тем, что слово означает только в данном контексте. «Смысл слова, — говорит Полон, — есть явление сложное, подвижное, постоянно изменяющееся в известной мере, сообразно отдельным сознанием и для одного и того же сознания в соответствии с обстоятельствами». В этом отношении смысл слова является неисчерпаемым. Слово приобретает свой смысл только во фразе, но сама фраза приобретает смысл только в контексте абзаца, абзац – в контексте книги, книга – в тексте всего творчества автора. Действительный смысл каждого слова определяется в конечном счете – всем богатством существующих в сознании моментов, относящихся к тому, что выражено данным словом. Смысл Земли, говорит Полон, это солнечная система, которая дополняет представление о Земле. Смысл солнечной системы – это Млечный Путь, а смысл Млечного Пути – Это значит, что мы никогда не знаем полного смысла чего-либо и, следовательно, полного смысла какого-либо слова. Слово есть неисчерпаемый источник новых проблем. Смысл слова никогда не является полным. В конечном счете он упирается в понимание мира и во внутреннее строение личности в целом. Но главная заслуга Полона заключается в том, что он подверг анализу отношения смысла и слова и сумел показать, что между смыслом и словом существуют гораздо более независимые отношения, чем между значением и словом. Слова могут диссоциироваться с выраженным в них смыслом. Давно известно, что слова могут менять свой смысл. Сравнительно недавно было замечено, что следует изучить так же, как смыслы меняют слова, или вернее сказать, как понятия меняют свои имена. Полон приводит много примеров того, как слова остаются тогда, когда смысл испаряется. Он подвергает анализу стереотипные обиходные фразы, например «как поживаете», «ложь», и другие проявления независимости слов от смысла. Смысл также может быть отделен от выражающего его слова, как легко может быть фиксирован в каком-нибудь другом слове. «Подобно тому, — говорит он, — как смысл слова связан со всем словом в целом, но не с каждым из его звуков, так точно смысл фразы связан со всей фразой в целом, но не составляющими ее словами в отдельности. Поэтому случается так, что одно слово занимает место другого. Смысл отделяется от слова и таким образом сохраняется. Но если слово может существовать без смысла, смысл в одинаковой мере может существовать без слов. Мы снова воспользуемся анализом Полона, Для того, чтобы обнаружить в устной речи явление, родственное тому, которое мы могли установить экспериментально во внутренней речи. В устной речи, как правило, мы идем от наиболее устойчивого и постоянного элемента смысла от его наиболее константной зоны, то есть от значения слова, к его более текучим зонам, к его смыслу в целом. Во внутренней речи, напротив, то преобладание смысла над значением, которое мы наблюдаем в устной речи в отдельных случаях, как более или менее слабо выраженную тенденцию, доведено до своего математического предела и представлено в абсолютной форме. Здесь превалирование смысла над значением, фразы над словом, всего контекста над фразой является не исключением, но постоянным правилом. Из этого обстоятельства вытекают две другие особенности семантики внутренней речи. Обе они касаются процесса объединения слов, их сочетания и слияния. Из них первое может быть сближена с аглютинацией, которая наблюдается в некоторых языках как основной феномен, а в других – как более или менее редко встречаемый способ объединения слов. В немецком языке, например, часто имеет место образование единого существительного из целой фразы или из нескольких отдельных слов, которые выступают в этом случае в функциональном значении единого слова. В других языках это слепание слов наблюдается как постоянно действующий механизм, Эти сложные слова, говорит Вунд, суть не случайные агрегаты слов, но образуются по определенному закону. Все эти языки соединяют большое число слов, означающих простые понятия, в одно слово, которым не только выражают весьма сложные понятия, но обозначают и все частные представления, содержащиеся в понятии в этой механической связи или оглютинации элементов языка наибольший акцент всегда придается главному корню или главному понятию в чем и состоит главная причина легкой понятности языка так например в деловарском языке есть сложное слово образовавшееся из слов доставать лодка и нас и буквально означающее «Достать на лодке нас», «Переплыть к нам на лодке». Это слово, обычно употребляемое как вызов неприятелю переплыть реку, спрягается по всем многочисленным наклонениям и временам деловарских глаголов. Замечательным в этом являются два момента. Во-первых, то, что входящие в состав сложного слова отдельные слова – часто претерпевают сокращение с звуковой стороны, так что из них в сложное слово входит часть слова. Во-вторых, то, что возникающее таким образом сложное слово, выражающее весьма сложное понятие, выступает с функциональной и структурной стороны как единое слово, а не как объединение самостоятельных слов. В американских языках, говорит вунт Сложное слово рассматривается совершенно так же, как и простое, и точно так же склоняется и спрягается. Нечто аналогичное наблюдаем мы и в эгоцентрической речи ребенка. По мере приближения этой формы речи к внутренней речи, агглютинация как способ образования единых сложных слов для выражения сложных понятий выступала все чаще и чаще, все отчетливее и отчетливее. Ребенок в своих эгоцентрических высказываниях все чаще обнаруживает, параллельно падению коэффициента эгоцентрической речи, эту тенденцию к синтаксическому слипанию слов. Третья и последняя из особенностей семантики внутренней речи снова может быть легче всего уяснена, путем сопоставления с аналогичным явлением в устной речи. Сущность ее заключается в том, что смыслы слов, более динамические и широкие, чем их значения, обнаруживают иные законы объединения и слияния друг с другом, чем те, которые могут наблюдаться при объединении и слиянии словесных значений. Мы назвали тот своеобразный способ объединения слов – которые мы наблюдали в эгоцентрической речи – влиянием смысла, понимая это слово одновременно в его первоначальном буквальном значении – вливание и в переносном, ставшем сейчас общепринятом, значении. Смыслы как бы вливаются друг в друга и как бы влияют друг на друга, так что предшествующие как бы содержатся в последующем или его модифицируют. Что касается внешней речи, то мы наблюдаем аналогичное явление особенно часто в художественной речи. Слово, проходя сквозь какое-либо художественное произведение, вбирает в себя все многообразие заключенных в нем смысловых единиц и становится по своему смыслу как бы эквивалентным всему произведению в целом. Это особенно легко пояснить, на примере названий художественных произведений. В художественной литературе название стоит в ином отношении к произведению, чем, например, в живописи или музыке. Оно в гораздо большей степени выражает и увенчивает все смысловое содержание произведения, чем, скажем, название какой-либо картины. Такие слова, как «Дон Кихот» и «Гамлет», «Евгений Онегин» и «Анна Каренина», выражают этот закон влияния смысла в наиболее чистом виде. Здесь в одном слове реально содержится смысловое содержание целого произведения. Особенно ясным примером закона влияния смыслов является название гоголевской поэмы «мёртвые души». Первоначальное значение этого слова означает «умерших крепостных», которые не исключены еще из ревизских списков и потому могут подлежать купле-продаже, как и живые крестьяне. Это умершие, но числячиеся еще живыми крепостные. В этом смысле и употребляется это слово на всем протяжении поэмы, которая вся построена на скупке мертвых душ. Но проходя красной нитью через всю ткань поэмы, Эти два слова вбирают в себя совершенно новый, неизмеримо более богатый смысл, впитывают в себя как губко-морскую влагу глубочайшие смысловые обобщения отдельных глав поэмы, образов и оказываются вполне насыщенными смыслом только к самому концу поэмы. Но теперь эти слова означают уже нечто совершенно иное, по сравнению с их первоначальным значением. Мертвые души – это не умершие и числящиеся живыми крепостные, но все герои поэмы, которые живут, но духовно мертвы. Нечто аналогичное наблюдаем мы, снова в доведенном до предела виде, во внутренней речи. Здесь слово как бы вбирает в себя смысл предыдущих и последующих слов. Расширяя почти безгранично рамки своего значения Во внутренней речи слово является гораздо более загруженным смыслом, чем во внешней Оно, как и название гоголевской поэмы, является концентрированным сгустком смысла Для перевода этого значения на язык внешней речи Пришлось бы развернуть в целую панораму слов, влитые в одно слово смыслы Точно так же для полного раскрытия смысла названия гоголевской поэмы потребовалось бы развернуть ее до полного текста «Мертвых душ». Но подобно тому, как весь многообразный смысл этой поэмы может быть заключен в тесные рамки двух слов, так точно огромное смысловое содержание может быть во внутренней речи влито в сосуд единого слова. Все эти особенности смысловой стороны внутренней речи приводят к тому, что всеми наблюдателями отмечалось как непонятность эгоцентрической или внутренней речи. Понять эгоцентрическое высказывание ребенка невозможно, если не знать, к чему относятся составляющие его сказуемое, если не видеть того, что делает ребенок и что находится у него перед глазами. Уотсон говорит о внутренней речи, что если бы удалось ее записать на пластинке фонографа, она осталась бы для нас совершенно непонятной. Эта непонятность внутренней речи, как и ее сокращенность, является фактом, отмечаемым всеми исследователями, но еще ни разу не подвергавшимся анализу. Между тем анализ показывает, Что непонятность внутренней речи, как и ее сокращенность, является производным очень многих факторов, является суммарным выражением самых различных феноменов. Уже все, отмеченное выше как своеобразный синтаксис внутренней речи, редуцирование ее фонетической стороны, ее особый семантический строй, в достаточной мере объясняет и раскрывает психологическую природу этой непонятности. Но мы хотели бы остановиться еще на двух моментах, которые более или менее непосредственно обуславливают эту непонятность и скрываются за ней. Из них первый представляется как бы интегральным следствием всех перечисленных выше моментов и непосредственно вытекает из функционального своеобразия внутренней речи. По самой своей функции эта речь не предназначена для сообщения. Это речь для себя. Речь, протекающая совершенно в иных внутренних условиях, чем внешняя, и выполняющая совершенно иные функции. Поэтому следовало бы удивляться не тому, что эта речь является непонятной, а тому, что можно ожидать понятности внутренней речи. Второй из моментов, обусловливающих непонятность внутренней речи, связан со своеобразием ее смыслового строения. Чтобы уяснить нашу мысль, мы снова обратимся к сопоставлению найденного нами феномена внутренней речи с родственным ему явлением во внешней речи. Толстой в детстве, отрочестве и юности и в других местах рассказывает о том, как между живущими одной жизнью людьми легко возникают условные значения слов, особый диалект, особый жаргон, понятный только участвовавшим в его возникновении людям. Был такой свой диалект у братьев Иртеньевых, есть такой диалект у детей улицы, при известных условиях Слова изменяют свой обычный смысл и значение и приобретают специфическое значение, придаваемое им определенными условиями их возникновения. Но совершенно понятно, что в условиях внутренней речи также необходимо должен возникнуть такой внутренний диалект. Каждое слово во внутреннем употреблении – приобретает постепенные иные оттенки, иные смысловые нюансы, которые, постепенно слагаясь и суммируясь, превращаются в новые значения слова. Опыты показывают, что словесные значения во внутренней речи являются всегда идиомами, непереводимыми на язык внешней речи. Это всегда индивидуальное значение, понятное только в плане внутренней речи, которая также полна идиотизмов, как и элизий и пропусков. В сущности, вливание многообразного смыслового содержания в единое слово представляет собой всякий раз образование индивидуального непереводимого значения, то есть идиома. Здесь происходит то, что представлено в приведенном нами ранее классическом примере из Достоевского – То, что произошло в разговоре шести пьяных мастеровых, и что является исключением для внешней речи, является правилом для внутренней. Во внутренней речи мы всегда можем выразить все мысли, ощущения и даже целые глубокие рассуждения одним лишь названием. И, разумеется, при этом, значение этого единого названия для сложных мыслей, ощущений и рассуждений окажется непереводимым на язык внешней речи, окажется несоизмеримым с обычным значением того же самого слова. Благодаря этому идиоматическому характеру всей семантики внутренней речи она, естественно, оказывается непонятной и труднопереводимой на наш обычный язык. На этом мы можем закончить обзор особенностей внутренней речи, которые мы наблюдали в наших экспериментах. Мы должны сказать только, что все эти особенности мы могли первоначально констатировать при экспериментальном исследовании эгоцентрической речи, но для истолкования этих фактов мы прибегли к сопоставлению их с аналогичными и родственными им фактами в области внешней речи. Это было важно нам не только как путь обобщения найденных нами фактов и, следовательно, правильного их истолкования, не только как средство уяснить на примерах устной речи сложные и тонкие особенности внутренней речи, но главным образом потому, что это сопоставление показало, что уже во внешней речи заключены возможности образования этих особенностей и тем самым подтвердила нашу гипотезу о генезисе внутренней речи из эгоцентрической и внешней речи. Важно то, что все эти особенности могут при известных обстоятельствах возникнуть во внешней речи. Важно, что это возможно вообще, что тенденции к предикативности, к редуцированию физической стороны речи, к превалированию смысла над значением слова К агглютинации семантических единиц к влиянию смыслов, к идиоматичности речи могут наблюдаться и во внешней речи, что, следовательно, природа и законы слова это допускают, делают это возможным. Это, повторяем, является в наших глазах, лучшим подтверждением нашей гипотезы о происхождении внутренней речи путем дифференциации эгоцентрической и социальной речи ребенка. Все отмеченные нами особенности внутренней речи едва ли могут оставить сомнение в правильности основного, наперед выдвинутого нами тезиса о том, что внутренняя речь представляет собой совершенно особую, самостоятельную, автономную и самобытную функцию речи. Перед нами действительно речь, которая целиком и полностью отличается от внешней речи. Мы поэтому вправе ее рассматривать как особый внутренний план речевого мышления, опосредствующий динамическое отношение между мыслью и словом. После всего сказанного о природе внутренней речи, об ее структуре и функции не остается никаких сомнений в том, что переход от внутренней речи к внешней представляет собой не прямой перевод с одного языка на другой, Непростое присоединение звуковой стороны к молчаливой речи, непростую вокализацию внутренней речи, а переструктурирование речи, превращение совершенно самобытного и своеобразного синтаксиса смыслового и звукового строя внутренней речи в другие структурные формы, присущие внешней речи. Точно так же, как внутренняя речь не есть речь минус звук, внешняя речь не есть внутренняя речь плюс звук. Переход от внутренней к внешней речи есть сложная динамическая трансформация, превращение предикативной и идиоматической речи в синтаксически расчлененную и понятную для других речь. Мы можем теперь вернуться к тому определению внутренней речи и ее противопоставлению внешней, которое мы предпослали всему нашему анализу. Мы говорили тогда, что внутренняя речь есть совершенно особая функция, что в известном смысле она противоположна внешней. Мы не соглашались с теми, кто рассматривает внутреннюю речь как то, что предшествует внешней, как ее внутреннюю сторону. Если внешняя речь есть процесс превращения мысли в слова, материализация и объективизация мысли, то здесь мы наблюдаем обратный по направлению процесс, процесс как бы идущий извне-внутрь, процесс испарения речи в мысль. Но речь вовсе не исчезает и в своей внутренней форме. Сознание не испаряется вовсе и не растворяется в чистом духе. Внутренняя речь есть все же речь, то есть мысль, связанная со словом. Но если мысль воплощается в слове во внешней речи, то слово умирает во внутренней речи, рождая мысль. Внутренняя речь есть в значительной мере мышление чистыми значениями. Но, как говорит поэт, мы в небе скоро устаем. Внутренняя речь оказывается динамическим, неустойчивым, текучим моментом, мелькающая между более оформленными и стойкими крайними полюсами изучаемого нами речевого мышления, между словом и мыслью. Поэтому истинные ее значения и место могут быть выяснены только тогда, когда мы сделаем еще один шаг по направлению внутрь в нашем анализе и сумеем составить себе хотя бы самое общее представление о следующем и твердом плане речевого мышления. Этот новый план речевого мышления есть сама мысль. Первой задачей нашего анализа является выделение этого плана, вычленение его из того единства, в котором он всегда встречается. Мы уже говорили что всякая мысль стремится соединить что-то с чем-то, имеет движение, сечение, развертывание, устанавливает отношения между чем-то и чем-то, одним словом, выполняет какую-то функцию, работу, решает какую-то задачу. Это течение и движение мысли не совпадают прямо и непосредственно с развертыванием речи. Единицы мысли и единицы речи не совпадают. Один и другой процессы обнаруживают единство, но не тождество. Они связаны друг с другом сложными переходами, сложными превращениями, но не покрывают друг друга, как наложенные друг на друга прямые линии. Легче всего убедиться в этом в тех случаях, когда работа мысли оканчивается неудачно, когда оказывается, что мысль не пошла в слова, как говорит Достоевский. Мы снова воспользуемся для ясности литературным примером сценой наблюдения одного героя Глеба Успенского. Сцена, где несчастный ходок, не находя слов для выражения огромной мысли, владеющей им, бессильно терзается и уходит молиться угоднику, чтобы Бог дал понятие, оставляет невыразимо тягостное ощущение. И однако по существу то, что переживает этот бедный, пришибленный ум, ничем не разится от такой же муки слова в поэте или мыслителе. Он и говорит почти теми же словами. «Я бы тебе, друг ты мой, сказал, вот как, э, столького вот не утаил бы». Да языка-то нету нашего брата. Вот что скажу, будь то как по мыслям и выходит, а с языка-то не слезет. То-то и горе наше дурацкое. По временам мрак сменяется мимолетными светлыми промежутками. Мысль уясняется для несчастного, и ему, как поэту, кажется, вот-вот приемлет тайна лик знакомый. Он приступает к объяснению. «Ежели я, к примеру, пойду в землю, потому я из земли вышел, из земли, ежели я пойду в землю, например, обратно, каким же стало быть родом, можно с меня брать выкупные за землю». А -а -а -а -а, радостно произнесли мы. «Погоди, тут надо еще бы слово. Видите ли, господа, как надо-то!» Ходок поднялся и стал посредине комнаты, приготовляясь отложить на руки еще один палец. Тут самого-то настоящего-то еще нисколько не сказано. А вот как надо. Почему, например? Но здесь он остановился и живо произнес. «Душу, кто тебе дал?» «Бог». «Верно. Хорошо. Теперь гляди сюда» мы было приготовились глядеть, но ходок снова запнулся, потеряв энергию и ударив руками о бедра почти в отчаянии воскликнул нет ничего не сделаешь всё не туды ах боже мой, да тут я тебе скажу нечто столько тут надо говорить вон откудова. тут о душе это надо э во сколько Не «Нету, нету». В этом случае отчетливо видна грань, отделяющая мысль от слова, непереходимый для говорящего рубикон, отделяющий мышление от речи. Если бы мысль непосредственно совпадала в своем строении и течении со строением и течением речи, такой случай, который описан Успенским, был бы невозможен. Но на деле мысль имеет свое особое строение и течение, переход от которого к строению и течению речи представляет большие трудности не для одного только героя, рассказанной выше сцены. С этой проблемой мысли, скрывающейся за словом, столкнулись, пожалуй, раньше психологов, художники сцены. В частности, в системе Станиславского мы находим такую попытку воссоздать подтекст каждой реплики в драме, то есть раскрыть стоящие за каждым высказыванием мысль и хотение. Обратимся снова к примеру. Чацкий говорит в разговоре с Софьей. «Блажен, кто верует, тепло ему на свете». Подтекст этой фразы Станиславский раскрывал как мысль «прекратим этот разговор». С таким же правом мы могли бы рассматривать ту же самую фразу, как выражение другой мысли. «Я вам не верю. Вы говорите утешительные слова, чтобы успокоить меня». Или мы могли бы подставить еще одну мысль, которая с таким же основанием могла найти свое выражение в этой фразе. «Разве вы не видите, как вы мучаете меня? Я хотел бы вам верить». Это было бы для меня блаженством. Живая фраза, сказанная живым человеком, всегда имеет свой подтекст, скрывающуюся за ней мысль. В примерах, приведенных ранее, в которых мы стремились показать несовпадение психологического подлежащего и сказуемого с грамматическим, мы оборвали наш анализ, не доведя его до конца. Одна и та же мысль может быть выражена в различных фразах, как одна и та же фраза, может служить выражением для различных мыслей. Само несовпадение психологической и грамматической структуры предложения определяется в первую очередь тем, какая мысль выражается в этом предложении. За ответом «Часы упали», последовавшим за вопросом «Почему часы стоят?», могла стоять мысль «Я не виновата в том, что они испорчены, они упали». Но та же самая мысль могла быть выражена и другими фразами. «Я не имею привычки трогать чужие вещи, я тут вытирала пыль». Если мысль заключается в оправдании, она может найти свое выражение в любой из этих фраз. В этом случае самые различные по значению фразы будут выражать одну и ту же мысль. «Мы приходим таким образом», К выводу, что мысль не совпадает непосредственно с речевым выражением. Мысль не состоит из отдельных слов, так как речь. Если я хочу передать мысль, что я видел сегодня, как мальчик в синей блузе и босиком бежал по улице, я не вижу отдельно мальчика, отдельно блузы, отдельно то, что она синяя, отдельно то, что он без башмаков, отдельно то, что он бежит». Я вижу все это вместе в едином акте мысли, но я расчленяю это в речи на отдельные слова. Мысль всегда представляет собой нечто целое, значительно большее по своему протяжению и объему, чем отдельное слово. Оратор часто в течение нескольких минут развивает одну и ту же мысль. Эта мысль содержится в его уме как целое а отнюдь не возникает постепенно, отдельными единицами, как развивается его речь. То, что в речи содержится симультанно, то в речи развертывается сукцессивно. Мысль можно было бы сравнить с нависшим облаком, которое проливается дождем слов. Поэтому процесс перехода от мысли к речи представляет собой чрезвычайно сложный процесс расчленения мысли и ее воссоздания в словах. Именно потому, что мысль не совпадает не только со словом, но и со значениями слов, в которых она выражается, путь от мысли к слову лежит через значение. В нашей речи всегда есть задняя мысль, скрытый подтекст так как прямой переход от мысли к слову невозможен, а всегда требует прокладывания сложного пути, возникают жалобы на несовершенство слова и ламентации по поводу невыразимости мысли. «Как сердцу высказать себя? Другому как понять тебя?» или «О, если б без слова сказаться душой было можно!» Для преодоления этих жалоб возникают попытки плавить слова, создавая новые пути от мысли к слову через новые значения слов. Хлебников сравнивал эту работу с прокладыванием пути из одной долины в другую. Говорил о прямом пути из Москвы в Киев, не через Нью-Йорк. Называл сам себя путейцем языка. Опыты учат, что, как мы говорили ранее, мысль не выражается в слове, но совершается в нем. Иногда мысль не совершается в слове, как у героя Успенского. Знал ли он, что хочет подумать? Знал, как знают, что хотят запомнить, хотя запоминание не удается. Начал ли он думать? Начал, как начинают запоминать. Но удалась ли ему мысль как процесс? На этот вопрос надо ответить отрицательно. Мысль не только внешне опосредуется знаками, но и внутренне опосредуется значениями. Все дело в том, что непосредственное общение сознаний невозможно не только физически, но и психологически. Это может быть достигнуто только косвенным, опосредствованным путем. Этот путь заключается во внутреннем опосредствовании мысли с первозначениями, а затем словами. Поэтому мысль никогда не равна прямому значению слов. Значение опосредствует мысль на ее пути к словесному выражению. То есть путь от мысли к слову есть не прямой, а внутренне внутреннеопосредствованный путь. Нам остается, наконец, сделать последний, заключительный шаг в нашем анализе внутренних планов речевого мышления. Мысль –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 в анализе мышления. Если мы сравнили ранее мысль с нависшим облаком, проливающимся дождем слов, то мотивацию мысли мы должны были бы, если продолжить это образное сравнение, уподобить ветру, приводящему в движение облака. Действительное и полное понимание чужой мысли становится возможным только тогда, когда мы вскрываем ее действенную, эффективно волевую подоплеку. Это раскрытие мотивов, приводящих к возникновению мысли и управляющих ее течением, можно проиллюстрировать на использованном уже нами ранее примере раскрытие подтекста при сценической интерпретации какой-либо роли. За каждой репликой героя драмы стоит хотение, как учит Станиславский направленная к выполнению определенных волевых задач. То, что в данном случае приходится воссоздавать методом сценической интерпретации, в живой речи всегда является начальным моментом всякого акта словесного мышления. За каждым высказыванием стоит волевая задача, поэтому параллельно тексту пьесы «Станиславский» намечал соответствующие каждой реплике хотение приводящее в движение мысль и речь героя драмы приведем для примера текст и подтекст для нескольких реплик из роли чатского в интерпретации станиславского текст пьесы реплики софья ах чатский я вам очень рада параллельно намечаемое хотения Хочет скрыть замешательство. Текст пьесы, реплики. Чацкий. Вы рады в добрый час. Однако ж искренно кто ж радуется этак. Мне кажется, что напоследок, людей и лошадей знобя, Я только тешил сам себя. Параллельно намечаемое хотение. Хочет усовестить насмешкой, как вам не стыдно? Хочет вызвать на откровенность. Текст пьесы, реплики. Лиза. Вот, сударь, если бы вы были за дверями, ей-богу, нет пяти минут, как поминали мы вас тут. Сударыня, скажите сами. Параллельно намечаемое хотение. Хочет успокоить. Хочет помочь Софье в трудном положении. Текст пьесы, реплики. Софья. «Всегда не только что терпеть. Не можете вы сделать мне упрёка». Параллельно намечаемое хотение. «Хочет успокоить Чацкого? Я ни в чём не виновата». Текст пьесы «Реплики». Чацкий. Положим те что так. Блажен, кто верует. Тепло ему на свете». Параллельно намечаемое хотение. «Прекратим этот разговор». И так далее. При понимании чужой речи всегда оказывается недостаточным понимание только одних слов, но не мысли собеседника. Но и понимание мысли собеседника без понимания его мотива, того, ради чего высказывается мысль, есть неполное понимание. Точно так же в психологическом анализе любого высказывания мы доходим до конца только тогда, когда раскрываем этот последний и самый утаенный внутренний план речевого мышления, его мотивацию. На этом и заканчивается наш анализ. Попытаемся окинуть единым взглядом то, к чему мы были приведены в его результате. Речевое мышление предстало нам как сложное динамическое целое, в котором отношение между мыслью и словом обнаружилось как Движение через целый ряд внутренних планов, как переход от одного плана к другому. Мы вели наш анализ от самого внешнего плана к самому внутреннему. В живой драме речевого мышления движение идет обратным путем. От мотива, порождающего какую-либо мысль, к оформлению самой мысли, к опосредованию ее во внутреннем слове, затем в значениях внешних слов И, наконец, в словах. Было бы, однако, неверным представлять себе, что только этот единственный путь от мысли к слову всегда осуществляется на деле. Напротив, возможны самые разнообразные, едва ли исчислимые при настоящем состоянии наших знаний в этом вопросе прямые и обратные движения, прямые и обратные переходы от одних планов к другим. Но мы знаем уже и сейчас в самом общем виде, что возможно движение, обрывающееся на любом пункте этого сложного пути в том и другом направлении. От мотива через мысль к внутренней речи, от внутренней речи к мысли, от внутренней речи и к внешней и так далее. В наши задачи не входило изучение всех этих многообразных, реально осуществляющихся движений по основному тракту от мысли к слову. Нас интересовало только одно – основное и главное – раскрытие отношений между мыслью и словом как динамического процесса, как пути от мысли к слову, как совершение и воплощение мысли в слове. Мы все время шли в нашем исследовании несколько необычным путем. В проблеме мышления и речи мы пытались изучить ее внутреннюю сторону, скрытую от непосредственного наблюдателя. Мы пытались подвергнуть анализу значения слова, которое для психологии всегда было другой стороной Луны, неизученной и неизвестной. Смысловая и вся внутренняя сторона речи, которой речь обращена не вовне, а к «нутри», к личности, оставалась до самого последнего времени для психологии неведомой и неисследованной землей. Изучали преимущественно фазическую сторону речи, которой она обращена к нам. Поэтому отношения между мыслью и словом понимались при самом различном истолковании как константное. Прочные, раз навсегда закрепленные отношения вещей, а не внутренние, динамические, подвижные отношения процессов. Основной итог нашего исследования мы могли бы поэтому выразить в положении, что процессы, которые полагались связанными неподвижно и единообразно, на деле оказываются подвижно связанными. То, что почиталось прежде простым построением, оказалось в свете исследования сложным. В нашем стремлении разграничить внешнюю и смысловую сторону речи, слово и мысль, не заключено ничего, кроме стремления представить в более сложном виде и в более тонкой связи то единство, которое на самом деле представляет собой речевое мышление. Сложное строение этого единства, сложные подвижные связи и переходы между Отдельными планами речевого мышления возникают, как показывает исследование, только в развитии. Отделение значения от звука, слова от вещи, мысли от слова являются необходимыми ступенями в истории развития понятий. Мы не имели никакого намерения исчерпать всю сложность структуры и динамики речевого мышления. Мы только хотели дать первоначальное представление о грандиозной сложности этой динамической структуры и при том представление, основанное на экспериментально добытых и разработанных фактах, их теоретическом анализе и обобщении. Нам остается только резюмировать в немногих словах, общее понимание отношений между мыслью и словом, которое возникает у нас в результате всего исследования. Ассоциативная психология представляла себе отношение между мыслью и словом как внешнюю, образующуюся путем повторения связь двух явлений. В принципе, совершенно аналогичную ассоциативной связи между двумя бессмысленными слогами, возникающей при парном заучивании. Структурная психология заменила это представление представлением о структурной связи между мыслью и словом, но оставила неизменным постулат о неспецифичности этой связи, поставив ее в один ряд с любой другой структурной связью, возникающей между двумя предметами, например, между палкой и бананом в опытах с шимпанзе. Теории, которые пытались иначе решить этот вопрос, поляризировались вокруг двух противоположных учений. Один полис образует чисто бихевиористическое понимание мышления и речи, нашедшее свое выражение в формуле «мысль есть речь минус звук». Другой полюс представляет крайне идеалистическое учение, развитое представителями Вюртсбургской школы и Бергсоном, о полной независимости мысли и слова, об искажении, которое вносит слово в мысль. Мысль, изреченная, есть ложь. Этот тютчевский стих может служить формулой, выражающей самую суть этих учений. Отсюда возникает стремление психологов отделить сознание от действительности и, говоря словами Бергсона, разорвав рамку языка, Схватить наши понятия в их естественном состоянии, в том виде, в каком их воспринимает сознание, свободными от власти пространства. Все эти учения вместе взятые обнаруживают одну общую точку, присущую всем почти теориям мышления и речи – глубочайший и принципиальный антиисторизм. Все они колеблются между полюсами чистого натурализма и чистого спиритуализма. Все они одинаково рассматривают мышление и речь вне истории мышления и речи. Между тем только историческая психология, только историческая теория внутренней речи способна привести нас к правильному пониманию всей этой сложнейшей и грандиознейшей проблемы. Мы пытались идти именно этим путем в нашем исследовании. То, к чему мы пришли, может быть выражено в самых немногих словах. Мы видели, что отношение мысли к слову есть живой процесс рождения мысли в слове. Слово, лишенное мысли, есть прежде всего мертвое слово. Как говорит поэт, «И как пчелы в улье опустелом», Дурно пахнут мертвые слова. Но и мысль, не воплотившаяся в слове, остается стегийской тенью, туманом, звоном и зиянием, как говорит другой поэт. Гегель рассматривал слово как бытие, оживленное мыслью. Это бытие абсолютно необходимо для наших мыслей. Но мысли со словом не есть изначальная, раз навсегда данная связь. Она возникает в развитии и сама развивается. Вначале было слово. На эти евангельские слова Гетто ответил устами Фауста. «Вначале было дело», желая тем обесценить слово. Но, замечает Гуцманн, Если даже вместе с Гетте не оценивать слишком высоко слово как таковое, то есть звучащее слово, и вместе с ним переводить библейский стих «вначале было дело», то можно все же прочитать его с другим ударением, если взглянуть на него с точки зрения истории развития. в «Вначале было дело». Гудсман хочет этим сказать, что слово представляется ему высшей ступенью развития человека по сравнению с самым высшим выражением действия. Конечно, он прав. Слово не было в начале. В начале было дело. Слово образует скорее конец, чем начало развития. Слово есть конец. Конец, который венчает дело. Мы не можем в заключении нашего исследования не остановиться в немногих словах на тех перспективах, которые раскрываются за его порогом. Наше исследование подводит нас вплотную к порогу другой, еще более обширной, еще более глубокой, еще более грандиозной проблемы, чем проблема мышления, к проблеме сознания. Наше исследование все время имело в виду, как уже сказано, ту сторону слова, которая как другая сторона Луны оставалась неведомой землей для экспериментальной психологии. Мы старались исследовать отношение слова к предмету, к действительности. Мы старались экспериментально изучить диалектический переход от ощущения к мышлению и показать, что в мышлении иначе отражена действительность, чем в ощущении, что основной отличительной чертой слова является обобщенное отражение действительности. Но тем самым мы коснулись такой стороны в природе слова, значение которой выходит за пределы мышления как такового, и которое во всей своей полноте может быть изучено только в составе более общие проблемы – слово и сознание. Если ощущающее и мыслящее сознание располагает разными способами отражения действительности, то они представляют собой и разные типы сознания. Поэтому мышление и речь оказываются ключом к пониманию природы человеческого сознания. Если язык так же древен, как «сознание», Если язык и есть практическое, существующее для других людей, а следовательно и для меня самого сознание, если проклятие матери, проклятие движущихся слоев воздуха изначально тяготеет над чистым сознанием, то очевидно, что ни одна мысль, но все сознание в целом связано в своем развитии с развитием слова». Действительные исследования на каждом шагу показывают, что слово играет центральную роль в сознании в целом, а не в его отдельных функциях. Слово и есть в сознании то, что по выражению Фейербаха абсолютно невозможно для одного человека и возможно для двух. Оно есть самое прямое выражение исторической природы человеческого развития. Сознание отображает себя в слове, как солнце в малой капле вот. Слово относится к сознанию, как малый мир к большому, как живая клетка к организму, как атом к космосу. Он и есть малый мир сознания. Осмысленное слово есть микрокосмос человеческого сознания.